Золотые слова. Знаете, какие самые любимые слова у доктора? Не открыли дверь. Привозят тебя на вызов. Ты поднимаешься пешком на восьмой этаж, звонишь, а там пусто или полно, но неподвижно. И ты, высунув язык, выдираешь из карточки заказчика страницу с самым мясом, крупно выводишь. Приходил доктор, число, час, минута, секунда, подпись, еще лучше печать, и ввернуешь щель. Потом, конечно, «Ай, ой, да мы, да это просто...» Никаких ой. Помню, как я впервые испытал это наслаждение, незнакомое новичку. Поначалу в поликлинике-то Петерговской выходило все иначе. Приезжаю, а дверь распахнута, бутылочные россыпи, труп уже увезли, негде и нечего писать. А родственник трупа мутно поднимается с дивана и обращается ко мне, не понимая, кто это я. «Эй, стой!» «Что ж теперь делать?» «Что ж теперь делать-то, а?» Чувствуя, что душа моя сейчас даст слабину и треснет, я начал пятиться и вышел. А в самый первый свой автомобильный выезд я отправился в цветущую деревеньку Тимяшкина. Оазис среди кирпичных блоков современного Петергофа. Домик, полисадничек, калиточка. Шофер ждет, мотор ракочет. Я в калиточку, к двери стучусь. «Эй! Эй!» Тишина. Дверь заперта. Заглядывая в окно, вроде там кто-то лежит, неподвижные, типа бабули, на лежаке. Очень смутно видная бабули, темно. А может, и не бабуля. Может быть, какая-то продолговатая вещь или дедуля. Я долго прыгал под окнами, тряс карточкой, орал толку Вокруг бушевала зелень, безумствовали цветы, бубнили шмели. «Да поехали!» — сказал шофер. Приехали в поликлинику. Там, видать, кто-то помер. Говорю я регистраторше. Та в предпоследней стадии слоновой болезни отзывается. Так и пишите, терапевт в журнал не открыли дверь и чернила сверкнули золотом.